Глава 15. «Я должна рассказать вам о том, что он не способный как мужчина?» Смутилась я. От отчаяния я готова была согласиться следовать плану Кассандры. Унизить герцога в ответ, как он унизил меня. Он сказал, что я непривлекательная. А я скажу, что это у него нет мужской функции. Может, в суд апелляции удастся подать? Аннулировать десятую поправку и отсудить часть имущества? Мне ведь это жизненно необходимо. «Нет, Леди Перри, мужская функция никому по большому счету не интересна, кроме домохозяек, которые слюни на него пускают, и их мужей, которые завидуют герцогу с его романами. Мне нужно кое-что более весомое. Расскажите, что нашли у него в доме переписку с графами Редфокс. «Опальные графы», — я расширила глаза, «которые в ссылке за подготовку восстания против королевы? Я ничего такого не находила». «Просто скажите, остальное дело за мной» понизил голос лорд Джонсон. «Лгать не буду. Герцог, конечно, му... простите, но не предатель. Извините меня». Я развернулась и быстро ушла от противного лорда Джонсона. «Вы еще сами ко мне прибежите», — донеслось вслед. Ломбард был уже недалеко. Я видела большую желтую вывеску впереди и поспешила войти внутрь. «Чем могу помочь, леди?» — поклонился застойкой пожилой владелец с сигарой в зубах. «За сколько я могу продать это?» Я сняла цепочку с шеи и положила на прилавок. Мужчина потянулся за лупой и включил лампу. В этот момент за окном вдоль витрины неторопливо прошагал лорд Джонсон, делая вид, что изучает представленные за бронестеклом драгоценности. «Триста тысяч», — объявил хозяин, положив лупу на стол и переглянулся с Джонсоном. «Сколько?» — переспросила я, прочистив горло. Я удивилась, потому что думала, цепочка стоит дешевле. Герцог бахнул в меня сразу целое состояние. Возможно, и кольцо продавать не придется, Но кольцо я продам из принципа. — Ладно, 350, леди, но больше не дам, — строго ответил хозяин, увидев, что я задумалась. — Хорошо, я согласна. А это за сколько? Я сняла с пальца массивное кольцо и тоже положила на прилавок. В груди стало тесно и больно от расставания с ним. Столько мечтаний, надежд, и вот итог. Я продаю то, что было так дорого. Но я просто не могла его оставить. — Хм. Хозяин поправил воротничок тесной рубашки. «Столько денег у меня, пожалуй, нет, леди. Слишком дорого. Цепочку возьму, а кольцо никак не могу». «Я сделаю хорошую скидку», — сказала я. «Возьмите. У вас его выкупят в любом случае в сто раз дороже. Это хорошее вложение, вы сами знаете». «Да, я вижу, что кольцо в Андрейка, но боюсь, честно скажу. Вдруг санкции прилетят за то, что взял», — поморщился хозяин тогда я пойду в другой ломбард. Давайте цепочку». «Ладно, согласен», — воскликнул он. Я положила кольцо на стойку рядом с цепочкой. В этот миг за спиной раздались тяжелые шаги, и хозяин, поглядев мне через плечо, как-то помрачнел и попятился назад. Я медленно повернулась и увидела над собой мужчину, небритого, в грязной порванной рубашке. Он был похож на бандита. «Драгоценности сюда», — рявкнул он.